Никита сидел в углу на мешках, он был совсем один в просторном фюзеляже с двумя маленькими квадратными оконцами. Он знал эти самолеты, которые еще при нем стали списывать из состава бомбардировочной авиации и переводить на транспорт. Через несколько минут летчик снова вышел из пилотской кабины и протянул Никите какой-то объемистый пакет. Приказано передать вам сухой паёк. Отдельно от пакета он протянул консервный нож и ложку, а вам приказано кушать, извлёк какую-то ведомость и огрызок карандаша. Вот, распишитесь в получении. После этого он оставил Никиту наедине с сухим пайком, ушёл в кабину, и тут же самолёт рванул вперёд, Пронесся мимо домишек и щетинистых щек распадка и оторвался от земли. И тут перед зеком Л сто сорок восемь тысяч триста девяносто пять открылись откровения сухого пайка: палка копченой колбасы, коробка тушенки, коробка шпротов, кусок сыра.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 толчками идущую по потрясенному пищеводу вниз, к ошеломленному, истекающему соком и мелкими гастритными кровотечениями желудку. Очень скоро он уничтожил все, кроме консервов. Он хотел был уже взяться за консервный нож и продолжить пир, но на это не было силы.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 скребли себе затылки летчики, а говорят отжира ты еще никто не умер, идиот ты, сказал им военврач. Разве можно голодающему давать столько еды, если не хочешь его убить? А мы тут что? возразили летчики. Нам сказали, мы сделали и пошли расстроенные по домам. Они уже успели проникнуться симпатией к своему жутковатому грузу. Всё-таки он не умер, а напротив, за неделю в военном госпитале на куриных бульонах и рисовой каше, на уколах глюкозы с витаминами полностью пришел в себя и окреп.